Глава двадцать вторая. Лейтенант Малин постучала в дверь дома Флетчеров и тут же позвонила, тяжело дыша, словно всю дорогу пришлось бежать. Дверь открыла Габриэль. — Привет, — сказала Эбби. — Мама дома? Девушка отодвинулась, приглашая гостью войти. — Она в ванной. — Ясно. Малин закрыла за собой дверь. В маленьком доме был слышен слабый звук бегущей воды. — Я подожду. Дежурный переговорщик Эрнандес устроился на кухне и копался в своем телефоне. На диване в гостиной сидел молодой человек. — Здравствуйте, — нерешительно сказал он. — Здравствуйте, я лейтенант Малин. — А я Эрик. Эбби не сводила глаз с гостей и молчала. Пауза затягивалась. Молодой человек был одет в мешковатый свитер и потертые джинсы. Волосы его рядели, и, словно желая это компенсировать, он отрастил пышную бороду. Эрик Лейтон нервно выдал гость. — Я работаю с Габриэлем. — Работаете с Габриэлем? — переспросила лейтенант Малин. — Помогаю ей с фильтрами для фотографий и с введением страничек в соцсетях. Эбекирнула. — Эрик, я могу поговорить с членами семьи без свидетелей? — Конечно. Молодой человек вскочил на ноги. — Я как раз собирался идти. — Что-то случилось? — спросила Габриэль. — Есть новости о Натане? Мален подождала, пока Эрик прошмыгнул мимо нее и вышел из дома. Затем покачала головой. — Нет, у меня есть вопрос к твоей маме. Она достала телефон, открыла снимок, который отправил Уилл, и показала его девушке. — Несколько недель назад ты опубликовала эту фотографию в соцсетях. Вот твой отец, верно? Она указала на мужчину, который обнимал маленькую девочку. — Да, — ответила Габриэль. — А это я. — А это кто? — Один парень, на ферме которого мы жили. — Бог ты мой. — Его зовут Отис, верно? — Отис Тилман. Глаза мисс Флетчер расширились. — Вы его знаете? Эбби слышала о Тилмане. Но обсуждать эту тему с Габриэль не собиралась. — И долго вы жили на ферме Отиса? — Да. Большая часть моего детства прошла там. Наше прошлое как-то связано с похищением Натана? — Пока еще рано делать выводы. Эбби нахмурилась. Шум воды не смолкал. Проклятие! Она поднялась на второй этаж и постучала в дверь ванной. «Иден, — Иден! — Минутку! — ответила та. В ее голосе звучала паника. Малин повернул ручку и вошла. Миссис Флетчер стояла у раковины и ожесточенно терла руки металлической губкой. Вода была розовая от крови. Иден подпрыгнул от испуга. — Я просто... — Натану, это не поможет. Эбби забрала мочалку, выключила воду, аккуратно взяла руку миссис Флетчер и внимательно ее осмотрела. Кожа на тыльной стороне была содрана, на ней выступили капельки крови. — Я просто... — Когда волнуюсь... — голос Иден срывался... — Я знаю, — устало сказала Малин. — Давай перевяжем. У тебя есть бинт или марля? Она открыла шкафчик для лекарств и застыла. Нижний отдел был заполнен препаратами, которые продавались по рецепту, но поразило лейтенанта другое. На верхней полке в рамке стояла фотография Моисея Уилкокса, отца секты. Мама, — в дверях появилась Габриэль. Сама не зная, почему, Эбби захлопнула шкафчик, будто хотела спрятать его содержимое от глаз девушки. Лицо Идден залилось краской, губы задрожали. — Все в порядке? — девушка бросила взгляд на руки матери. В ее глазах не было удивления, лишь отвращения. Гюбрель уже такое видела. Малин была в этом уверена. — И все хорошо, — выпалила Идден. — Через минуту подойду. Большими шагами девушка вышла из ванной. Эбби аккуратно притворила дверь, заперев их двоих в крошечном пространстве. Затем снова открыла шкафчик для лекарств. Она никогда раньше не видела эту фотографию. Уилкокс сидел в кресле в номере отеля. На лице играла его фирменная благодушная улыбка. — Когда ты нервничаешь, — начала Малин, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно, — то приходишь сюда, открываешь шкафчик и трёшь ладони, пока Моисей на тебя смотрит. — Иногда, — прошептала Иден. Она взяла бинты и перевязала руки отработанными движениями. На стерильно белой поверхности просто перетён красные точки. — А ты так не делаешь? — Перестала, когда мне было восемь. Мама помогла. — Мама? — Приёмная, — поправилась Эбби. — Ужасная привычка, к которой нас приучил человек... контролировавший всех с помощью страха. Ни к чему хорошему это не приведет. Микробы — дело не в микробах, и ты это знаешь. Малин наблюдала, как идан заканчивает перевязку. Интересно, сколько раз та перематывала руки за последние годы. — Откуда у тебя фотография? Я раньше ее не видела Исаак прислал. Много лет назад. Она сохранилась у него, когда все... Когда мы уехали, он не говорил мне об этом. — Наверное, понял, что тебе этот снимок не нужен. — Тебе он тоже не нужен. — Как исаку Эбби вздохнула. — Сейчас не время, чтобы залечивать кровоточащие много лет раны. Есть более срочные дела. Она достала из кармана телефон и показала изображение на экране. — Это Отис Стиллман. Ида наблокотилась на раковину, чтобы удержаться на ногах. — Откуда у тебя эта фотография? — Твоя дочь разместила в Инстаграме. — Сказала, что вы у него жили. — Да, но мы... Тилман вовлек вас в секту. — Откуда ты знаешь, кто такой Отис? — закончила за нее Эбби. — На него есть досье в полиции. Он лидер местной секты, разумеется, я о нем знаю. Она не упомянула о собственной одержимости, о той базе данных, которую ежедневно пополняла. Отис Тилман значился в ней вот уже много лет. Последователей у него немного, обычно не более семидесяти. Насколько известно, полиции во владениях тилмана находится несколько стволов. За исключением расследования по делу об изнасиловании несовершеннолетней, которое было прекращено, секта Отиса не попадала в поле зрения полицейских, но никто не мог знать, что происходит за забором, окружающим его ферму. «Это не секта», — с вызовом сказала Иден, — «а община». Я искала такое место, которое могла бы назвать домом, где меня любили бы, как в детстве. И тилман нашел тебя и завербовал. На самом деле меня нашел Дэвид, мой бывший муж. Я познакомилась с ним, а он представил меня Отису. Люди на ферме казались такими счастливыми и целеустремленными. Никто меня не вербовал. Просто пригласили провести выходные и познакомиться с остальными. Жители общины оказались очень милыми. Я им понравилась и почувствовала себя как дома. Меня очень тепло приняли. Это называлось бомбардировкой любовью. Такую стратегию использовали в сектах, чтобы вербовать новых членов. Лейтенант Малин не стал опускаться в объяснение. Возможно, Идана сама все подсознательно понимает. Присоединившись к секте, она должна была вести себя так же по отношению к новоприбывшим. Окружать их вниманием... и безмерной любовью, чтобы не ощущали себя лишними. — Дэвид до сих пор там? — спросила Эббит. — Насколько мне известно, да. Ты сказала, что не знаешь, как с ним связаться, что он не имеет отношения к похищению. Если твой бывший муж на ферме Тилмана, то еще как имеет. Живет недалеко, состоит в секте, где были ты, Габриэль и Натан. Ида напустила глаза. — Мы ушли оттуда. А если отец захочет вернуть вас в свою так называемую общину, если потребует детей, он не станет, — эби потеряла терпение. — Ты не знаешь, что Тилман станет делать, а чего не станет, если он скажет отцу Натана или еще кому-то из секты взять и вернуть потерявшегося мальчика домой или еще что-нибудь в этом роде. Разве они станут колебаться? Иден молчала. — В первую очередь нам надо заняться фермой. — Прежде чем... «Мама — Мама! — крикнула Габриэль безумным голосом. — Минутку, мы сейчас выйдем. Твой телефон звонит! Миссис Флетчер застыла, словно олень, попавший в свет фар. Эбби схватил ее за руку. — Души, разговаривай с ним. Помни об открытых вопросах. Нам надо выиграть время. Не упоминай про ферму Тилмана. Постарайся, чтобы голос звучал спокойно. — Мама! — Габриэль распахнула дверь. держа звонящий телефон так, словно это готовая взорваться бомба. Идан вышла из ванной, взяла мобильник, забинтованный рукой, и приложила к уху. "Алло?" произнесла она. Ебе понадобилось пара секунд, чтобы собраться с мыслями и запустить приложение для перехвата звонков у себя на телефоне. Она успела услышать конец предложения с твоей дочерью. Идан захлопала глазами. Помолчала, а потом спросила. — Простите, а почему вы хотите с ней поговорить? — С тобой я больше не буду общаться, — ответил металлический голос. — Дай трубку дочери, черт возьми, или я отключаюсь. Глаза миссис Флетчер расширились. Она посмотрела на Эббита, слегка кивнула. Иден сделала глубокий вдох и начала. — Как мне? Немедленно дай трубку, Габриэль. Если скажешь еще хоть слово, я отключусь, и Натану не поздоровится. Миссис Флетчер буквально ткнула мобильником в дочь. — Похититель хочет говорить с тобой, — прошептала она. Габриэль взяла телефон. — Алло! — Привет, Габриэль, — произнес металлический голос. Даже несмотря на модуляцию, было слышно, что тон говорящего смягчился. — Рад снова с тобой пообщаться. Девушка в испуге взглянула на Эбби. Та изобразила глубокое дыхание. Габриэль заморгала, затем сделала вдох. — э С Натаном все хорошо? Эбби поморщилась. — Эби От общих вопросов толку не будет. Она должна была предугадать этот шаг и подготовить Габриэль к общению с преступниками. — С ним все в порядке, — ответил мужчина. — А ты как поживаешь? — Я заметил, что ты не размещаешь новых постов на своей страничке. — Вы на меня подписаны? — прошептала девушка, и ее лицо побелело от страха. — Я с самого начала наблюдаю за тобой. Почему ты ничего не публикуешь? эби наклонилась и прошептала Габриэль в ухо. — Открытые вопросы! Девушка судорожно выдохнула, а затем сказала. — Как я могу что-то публиковать в Инстаграме, когда выбор пропал? Когда я даже не знаю, все ли с ним в порядке? эби кивнул и показала ей большие пальцы. Превосходный ответ. — Точно подмечено. — ответил мужчина. — У меня сообщение от Натана. Сейчас я его включу. — Могу я с ним поговорить? — выпалила Габриэль. Несколько секунд царило молчание. Затем послышался детский голос, испуганный и дрожащий. — Привет, мама. Привет, Габи. — Натан, — всликнула Габриэль. — Ты, у меня все хорошо, но я хочу домой, — продолжал мальчик. — Вы должны кое-что услышать. Джессика Мейер Кристина Кук... совершили первый в истории выход в открытый космос». Натан читал медленно, спотыкаясь на именах космонавтов, словно слова давались ему с трудом. «Что?» — начала габриэль «Что это? Как я и говорил, с твоим братом все хорошо!» — произнес металлический голос. «Сейчас я пришлю фотографию. Выкуп собираете?» «Я вас не понимаю», — ответила девушка. «Что он такое говорил? Можете дать ему трубку?» «Я включал запись. Натана сейчас нет рядом. Ты слышала его слова. Он хочет домой, а мы теряем терпение. Как дела с выкупом?» эби махала девушке, пытаясь привлечь ее внимание. На эту фразу можно было ответить множеством разных способов. Повторить слова похитителя, задать открытый вопрос, заставить мужчину встать на ее место. Габриэль должна говорить медленно, тянуть время, делать паузы между предложениями, следить за тоном. — У нас нет таких денег! — закричала девушка. — Мы пытаемся что-то сделать, но столько нам не собрать. — Я должна поговорить с братом. Пожалуйста, дайте ему трубку. — Я не знаю, сколько еще смогу сдерживать своих ребят, — холодно сообщил металлический голос. — Уверен, ты не хочешь, чтобы Натан пострадал. Делай все, что нужно, чтобы собрать выкуп Общайся! — С кем надо. Уверен, ты сможешь найти людей, которые будут рады помочь. Я скоро позвоню. И абонент отключился. Несколько секунд все молчали. Затем Габриэль застонала и сползла по стене на пол. — Я хочу, чтобы все это закончилось! — закричала она. — Хочу, чтобы Натан вернулся! Пиликнул телефон. Пришло сообщение. Девушка открыла его. Фотография Натана, который держит газету. На первой странице — космонавты на фоне орбитальной станции. — Что это, черт побери? — спросила Габриэль. — Зачем он это послал? — Доказательство того, что Натан жив, — ответила Эбби. — Видишь, он держит сегодняшний номер Нью-Йорк Таймс. — Но этого не может быть, — сказала идан Она пристально рассматривала фотографию. — Снимок должно быть старый. — Газета свежая, — возразила мален О космонавтах говорили в новостях. — Но это же комната Натана, — продолжала миссис Флетчер. — Фотография сделана в его детской. Эбби уставилась на нее, затем посмотрела на снимок. и Иден права. На заднем фоне кровать мальчика. На стене висит постер с Гарри Поттером. И даже немного видна пробковая доска с рисунками. Все одновременно посмотрели на дверь. Комната Натана располагалась как раз по другую сторону коридора. Но, разумеется, в ней было пусто и темно.